Дюнтер и Конрад, два мага, сопровождавшие фон Крюгера, тут же вышли из его машины и пошли вперед. Дюнтер маг льда, был высоким, худощавым мужчиной с бледным лицом и пронзительными голубыми глазами. Конрад, маг огня, наоборот, был невысоким, коренастым, с огненно-рыжими волосами и веснушчатым лицом. Они активировали свои дары, и воздух вокруг них замерцал. Бюнтер создал вокруг себя облако ледяного тумана, а Конрад окутался пламенем. Ну что, кто хочет погреться? С улыбкой произнес Комрат. Из его рук вырвались огненные шары и полетели в сторону техники повстанцев, взрываясь один за другим. Грузовики и джипы всех это вспыхивало, как спички, превращаясь в груды горящего металла. Юнцер же начал замораживать тех повстанцев, которые находились рядом с мирными жителями. Они замерзали на месте, превращаясь в ледяные статы. Красиво работают, заметил скала, с восхищением наблюдая за действиями магов. Прямо как витязи. Я вспомнил рассказы деда, искал о витязях в элитном спецназе российского императора, состоящими из сильнейших одаренных. Эти бойцы были легендой, символом мощи Российской империи. По них ходили невероятные слухи. Они участвовали во всех крупных военных конфликтах, выполняя самое сложное и опасное задание. Говорили, что они способны справиться с любой задачей, что им не страшны ни пули, ни маги. Да помню, что тебя, дядьки, туда не взяли, усмехнулся я.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 Странно, пробормотал скала. Никогда бы не подумал, я сделал вид, что не заметил перемену слова на лице дяди Кирилла. Но про себя отметил, что сказанное мною слава его, он был настоящим воином, верным и преданным роду вавилонских до мозга костей. Тем временем Бюнтер и Конрад продолжали свою разрушительную работу, побрушивая на повстанцев град ледяных и огненных атак. Крики раненых и запах дарья заполнили воздух, но ни один из магов ни на секунду не прекращал своих действий,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 Надо будет потом узнать фон Крюгера, где такое взять. Тем временем из фургонов повстанцы вылезало все больше и больше теней. Я понял, что нужно помочь своим новым союзникам. Дядь Кири сказал я, пора вступать в бой. Скала кивнул и отдал приказ. Боя гвардия, вооружившись нефритовыми пенками и модернизированными автоматами с нефритовыми пулями, бросилась в бой. Борис, вооруженный дробовиком с нефритовой дробью, тоже выскочил из машины и понесся воевать на ровне со всеми.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 Из одного из фургонов, припаркованных на обочине, вырвалась нечто невероятно высокая, мрачная фигура, больше напоминающая какого-нибудь огромного демона. Это была тень, но такая большая, что она казалась настоящим монстром. Ее тело, состоящее из десятков слившихся между собой меньших теней, выселилось на добрые 10 метров, а черная, зловещая, щупаться тянулись к нам, желая схватить и уничтожить. Это что за чертовщина? Крипнул Боря и, не раздумывая, всадил заряд нефритовой дроби в появившегося монстра. Тенгигант зарычала, но, судя по всему, для нее подобные запови были, как слону дробина. Я шагнул вперед, внимательно рассматривая это чудовище. Интуиция подсказывала мне, что обычные методы здесь не помогут. Нужно что-то особенное, чтобы справиться с этим монстром. Тень взревев, обрушила на наш квал теневых щупалец. Мои гвардейцы, несмотря на всю свою подготовку и экипировку были вынуждены отступить под нацистом этой невиданной мощи. Даже стражи опасались противостоять яростным ударам монстра. Фон Крюгер, оценив ситуацию, приказал своим магам отковать. Дюнтер создал перед тенью ледяную стену, пытаясь замедлить ее продвижение. Но тварь, с легкостью пробив ее своими щупалцами, продолжила наступление. Конорт выпустил в нее огненный шар размером с небольшой автомобил. Но тот лишь на мгновение поил теневую плоть, не причинив особого вреда. Я сконцентрировался, направляя свою энергию в весь нефит, разбросанный по полю боя. Патроны клинки, оскольки все это, подчиняясь моей воле, начало подниматься в воздух, вращаясь и сплетаясь в единое целое. В моих руках формировалось огромное нефитовое копье, длиной в несколько метров. Его острее сияло зеленоватым светом, как наконечник стрелы. Тенгигант, заметив мои приготовления, взрывел еще громче и бросился на меня, намереваясь уничтожить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 Мои гвардейцы, очнувшись от шока, бросились добивать оставшихся повстанцев. Два джипа повстанцев, заметив, что ситуация на поле боя кардинально изменилась, не в их пользу, ворванулись в место, надеясь скрыться в полях, раскинувшихся за лесом. Петляя между деревьями и кустарниками, они пытались оторваться от преследований. Я с гримасой более поморщился, чувствуя, как очередной спазм пронзает мое тело. Магическая энергия, которую я пократил на борьбу с тенью-гигантом, была слишком велика. Последствия перенапряжения давали о себе знать. «Сорян, дядя Кир!» – прохрипел я с трудом, возлепляя губы. «Мне хреново, не дотянусь!» «Но догнать их нужно!» Невопрос коротко бросил, он прыгая в скрабиль и, повернувшись к горе, скомандовал. «Заводим мотор!» Скрабей, взрывев двигателем, рванул с места, оставляя за собой шлейф из пыли и вырванных с корнем кустов. Он понесся по полю, не обращая внимания на неровности рельефа. Я с удовольствием наблюдал, как Боря, виртуозно маневрируя, нагонял джипы повстанцев. Скоробей, будто хищный зверь, умело преследовал свою добычу. Первый джип, пытаясь уйти от погони, свернул с просеки и попытался прорваться сквозь густой подъезд, Но скоробей не отставал, ломая ветки и кусты. Он настиг джип и со всей дури удавил его в бок. Джип, потеряв управление, перевернулся несколько раз в замер, лез же на бок дымящимся двигателем. Второй джип, видя, что его товарищам не удалось уйти, попытался развернуться. Но было уже поздно. Скрабей тут же настиг его. Удар, точный и мощный, пришелся прямо в заднюю часть джипа, отчего тот, развернувшись, врезался в толстый строй дерева. Скала и горе выскочили скрабеи и, схватив водителей и пассажира, вытащили их из-за сбитой машины. Несколько ударов, точных и безжалостных, и оба повстанца, отключившись, вяжали на земле.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 Тут какая-то жесть творится, из разговора с Андреем выяснил, что тени езут изо всех черей. Но не массированно, как в прошлый раз, а по две-три штуки. И в основном нападает на мирных жителей. Тенеборцам даже пришлось дробить группу по несколько человек, чтобы эффективно защищать город. Но даже так группа Алексея Сорокина попала в засаду. Когда приехали на место, там уже куча сильных теней ждала. Выжил только он один. И так происходило повсеместно, сначала появлялись низшие тени. А когда группа тенеборцев приезжала на место для зачистки, то там их поджидала засада из сильных теней. «В общем, извините, Адо, но мне надо лежать с мрачным голосом», – проговорил Андрей. «Сам понимаешь, у нас тут поврал». Я положил трубку, обдумывая полученную информацию. «Что такое?» – тут же спросил скала, заметив мою напряженность. «Кто-то целенаправленно выбивает тенеборцев», – ответил я, задумчиво потирая это бородок. Судя по всему, готовится что-то нехорошее. Очень нехорошее. В кабинете начальника службы безопасности Российской империи царила гробовая тишина, нарушаемая лишь тихим гудением кондиционера и нервным постукиванием пальцев Николая Алексеевича Киринского, пополированной поверхности стола. Напротив него, в глубоком кожаном кресле, сидел герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны. Его лицо было мрачнее грозовой тучи. На столе между ними лежал планшет, на экране которого мерцали фотографии последних новостей из Ехтенштейна. Разрушенное здание, горящая техника, бегущие люди, картина, больше напоминающая кадры из фильма Катастрофы, чем репортаж из маленького княжества. Ну да что за хренотен там творится не выдержал Потемкин, ударив кулаком по столу, этот гребаный бабшик совсем с ума сошел. Он что, решил развязать гражданскую войну. Перенский, не отрываясь от экрана, покачал головой. Судя по всему, да.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 Мы что, просто так будем наблюдать за этим беспределом Лихтенштейн наша земля. Мы можем послать всех к черту и делать то, что нам заблагорассудится. Нужно срочно вести войска и навести там порядок. Киринский устало потер переносицу. Хотелось бы мне сказать, что все так просто. Александр Петрович, но нет, не можем. Ситуация сейчас слишком сложная. австро венгры конечно, нас не пропустят. Просоти тоже будут против. С воздушным пространством над Швейцарией тоже не все так просто. Пока ведем переговоры, но они явно тянут время. А что османы? Уточнил Потемкин. Османы, Александр Петрович, чего-то напряглись. Похоже, им тоже кто-то вышедует, ответил Керенский, задумчиво разглядывая карту, висевшую на стене. Он сделал паузу и, понизив голос, добавил. Похоже, кто-то целенаправленно пытается дестабилизировать ситуацию в империи. К чему ты клонишь? Не понял, Потемкин?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 «Слушай, Коля», – сказал Потемкин, – «я понимаю, что ситуация сложная, но мы не можем просто так сидеть, сажа руки». «Мне позорно это говорить, но, может быть, стоит нанять наумников. Пусть они наведут порядок в этом княжестве». Керенский покачал головой. «Мы уже пытались Александр Петрович. Все крупные ЧВК отказались. Слишком рискованно». Потемкин с тяжелым вздохом опустился обратно в кресло. «И что делать?»